Oh, oh, oh.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 А домой больше побитым, что я ему не сын Если не поломаю зубы каждому из них Я был в шоке, честно говоря, но не струсил И выловил по одному каждого из той тусы Прошло много лет, и смотря назад Теперь я понимаю, что могу, смотря в глаза тебе Сказать спасибо, отец, ты воспитал мужчину И будь уверен, я воспитаю также сына Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину Твои слова по сей день придают мне силу В глазах пламя, внутри вера, свое время Я пронесу по жизни, стоя путь Уверен. Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину Твои слова по сей день придают мне силу В глазах пламя, внутри вера, свое время Я пронизу по жизни, стоя, будь уверен Опыт юных лет голосом из прошлого Помни, сын, все, что мне делается к лучшему Я слушал это правило отца, но не знал еще, насколько Он был тогда прав, как и всех Не обошел максимализм, помню рейки, алкоголя Во дворах лились шумные компании К девочке домой с цветами К себе домой идешь, после Девочки усталые, недовольство мамы Что взрослею рано, а как иначе Объясни папа, это нормально Ты же понимал меня, вспоминая Молодость свою, а я ценю Количество твоих заслуг, люди не дадут Соврать, привожу тебя в пример, когда Сам в то время приношу им только вред Слово отец во мне вызывает Гордость, надеюсь и мой сын сможет Сказать о том же Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину Твои слова по сей день придают мне Силу в глазах пламя, внутри вера В свое время, я пронесу